Он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти. От станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал «Царство небесное» и сказал... А как был горд! Фу ты, ну ты, И то нехорошо, и другое неладно. Цари на поклон к нему ездили. Принцы в передней дежурили. Анбох-то взял. Да в одну минуту все его мечтания не спроверг. Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве. Хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе начальника которому директор под веселую руку сказал бы «Любезный друг, для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля, так потрудитесь сделать подробное вычисление». Стал ли бы в тупик столоначальник перед подобным вопросом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет. Он поступил бы гораздо проще. Начертил бы карту «России», разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько средним числом получается. И в заключении, при помощи божьей и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия при благоприятных условиях может производить картофелю столько-то, а при неблагоприятных условиях – столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в 102-м томе каких-нибудь трудов. Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девицей в праксе была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью – но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он приблизил ее к себе, и тут она спросила только, можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить. Так что самый Удушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение сверхкваса две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности».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 какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, дать девке раза между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепала ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула».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 ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться, говорили обо всем, о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают, о том, как прежде живали помещики и как нынче живут, о том, что соль, что ли,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 И загащивалась она вместо одного дня, дня на три, на четыре, и даже уезжая в погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам головлевского хорошего житья.